Часть вторая new медиа Diamonds представляет Фак Когда же все это началось? Пожалуй, в последние годы 20 -го века, когда на смену чисто конкретным пилорамом в малиново-конореечных костюмах явилось слабая... Бледно-зеленая из-за паршивого фотосинтеза поросль, проросшая на отвалах новейшей российской истории и питавшаяся исключительно цинизмом. Цинизм – вот то единственное, что усваивала пищеварительная система юнцов, успевших уже к этому времени ухватить последние годы форцы, которая канула в лету с приходом кооперативно-политических горбачизмов и ельцинизмов. В лихие времена подъездных расстрелов и гангстерских перестрелок, приватизации и демонстраций, молодая форца была лишь наблюдателем. Впрочем, и выводы для себя она делала такие, чтобы навсегда. Сама себя учила своей же морали, а попутно ходила на лекции в свои институты и в свободное время бралась за книги. Время перехода из 20-го в следующее столетие совпало с переходом от старого доброго, дремлющего в собственные немощи традиционного уклада, который еще и под конец своей жизни пытался производить что-то приличное и вполне интересное, что можно было найти, открыв обложку, к пустому и шуршащему с бессмысленностью уносимых куда-то ветром совшихся листьев. Жить становилось все неинтереснее, потому что жизни учат книги, а хороших книг тех, что могли хоть чему-то научить, становилось все меньше и меньше, и вот их не стало совсем. И если сменившие, но ни в коем случае не заменившие их бесчисленные романы о тех же гангстерских перестрелках смогли удовлетворить тех, кто взялся их читать, оставляя на жестких сиденьях электричек прочитанный замусоленный покетбук с тем, чтобы взять себе такой же лежащий рядом, то Форца, считающая себя авангардом современности, С таким положением вещей мириться совершенно не собиралась. И вот, отправной точкой новой культуры, которую цинично воспитанные бунтари немедленно озвездили как контркультура, явилась модная и повседневно употребляемая кватролитерное словечко ФАК. Все откуда-то произошло, Вселенная из взрыва, курица из яйца. Долговая тюрьма из процентов, а контркультура произошла из фака. Он ее породил с помощью своего адепта, известного паспортному столу под именем Евгений Лавриков, а в кругу золотой молодежи, носящему прозвище Франко Неро. Приводить здесь полную биографию этого залетевшего на наш огонек от нездешных болот мотылька мы не станем, а скажем лишь, что Жора Лавриков был сыном одного большого жулика, пережившего в России пять или шесть покушений и от греха переехавшего на ПМЖ куда-то в Западную Европу. Сам Жора проживал в бывшем родительском доме на том самом шоссе, которое чаще перекрывают для некоторых, чем едут по нему все остальные. Парнем он был, мягко говоря, умным и влюбился в интернет сразу, лишь стоило ему с ним познакомиться. Столь сильное чувство у Жоры появилось от того, что он сразу поверил в потенциал интернета, в возможность делать с его помощью деньги, и Лавриков принялся торить в сети пионерскую тропу. Делал сайты для банков, которые ломились от черного наличмана и расплачивались с Жорой им же. Ввинтился в предвыборный штаб одного авторитетного кавказского предпринимателя с тонким орлиным носом, Любителем лихой езды на красной «Феррари» в сопровождении кавалькады джигитов-охранников и провел для того предвыборную кампанию в сети, каковая, к огромному счастью, с треском провалилась. И много еще чего выкачал Жора из маленькой кнопочки «Е» на экране компьютерного монитора. Наконец Жора придумал нечто совершенно новое, чего еще и в помине не было. Рассудив, что многие поражены неизлечимой графоманией, развившейся на почве нехватки интересной литературы, а иногда среди огромного числа графоманов нет-нет, да и встретится настоящий талант, Лавриков и сам, будучи графоманом-любителем, зарегистрировал сайт под нехитрым названием «Фак», который за считанные дни стал одним из самых популярных мест для сбора тех, кто пытался что-то написать, и тех, кто все это читал, и критиковал прочитанное. Слухи о том, что можно совершенно бесплатно и, главное, без цензуры разместить в сети для всеобщего обозрения любую собственную мысль, облегшей ее форму небольшого повествования, расползались с колоссальной скоростью. Вскоре почти во всех российских офисах не осталось ни одного человека, кто не знал бы о существовании Жориного сайта. В день тысячи людей, улучив на работе свободную минутку, набирали заветные букви цифак и спустя мгновение переставали быть самими собой. На смену Оли, Маши, Пети и Денису приходили Херба, Степан Ублюдков, Мандаринка и Алкей Швеллер. Эти странные псевдонимы, с неясными на первый взгляд производными, именовались никами, и под этими самыми никами офисный народец, называемый Планктоном, отрывался на всю катушку. Каждый мог написать что угодно о своем идиоте-начальнике, да и просто о ком угодно. Анонимность развязывала фантазию, а с нею и языки. Движение стремительно набирало обороты, появились свои любимые авторы, просто известные персонажи, И одним из них стал некто Миша с ником Змей.